Это было бы ужасно скучно дарить рыбу или что-то подобное вместо торта на день рождения. Он бы скорее дал бы что-нибудь ощутимое и долговечное. Повинуюсь. В то время как моя деревня не имеет обычаи дарить подарки в честь рождения, я полагаю, что Зарюс был бы рад получить оружие и доспехи. Снаряжение, значит. Ясно. Если, возможно, он бы хотел подарить что-нибудь также и жене. Но, так как броня и оружие защищают жизнь ее мужа, можно сказать, что таким образом он косвенно порадует и ее. Чуку вдруг боязливо заговорил. «Может, ваш слуга осмелится задать вопрос, ваше величество? Что такое? Почему вы так высоко цените Зариуса? На самом деле, у Айнза не было намерений как-либо восхвалять Зариуса. Он просто думал о нем, как о муже редкого белого людоящера. Но сказать такое он не мог, и принялся ломать голову над предлогом «Он выдающаяся личность. По правде говоря, я слышал, что его тренировки в Назарике продемонстрировали результаты достойные восхищения, а я намерен вознаграждать верность и исключительность, соответствующую щедростью. Я бесконечно признателен за ваши добрые слова, ваше величество. Мы будем стремиться проявлять большую верность и рвение в будущем». Мм, сохрани этот настрой!» Кивнув в преувеличенной манере, Айнс подумал, было ли еще что-то, что он хотел спросить. Действительно, выдающийся правитель захотел бы узнать о состоянии деревень-людоящеров и сравнить ответ с докладами Кацита. Таким образом, у него бы сразу уже появился ряд более глубоких вопросов. Но Айнс этого сделать не мог. Как раз, когда Айнс собирался освободить Людоящера, Кое что пришло ему на ум. Это, вероятно, не касается вашей деревни. Но что ты знаешь о дворфах Азерлийских гор? Поселение людоящеров располагалось как раз у подножия этой горной гряды. Ваше величество, у меня есть некоторые познания о них. Айнс не ожидал услышать ответ на свой скольз заданный вопрос, и обрадовавшись, приказал людоящеру рассказать ему о дворфах с великим уважением. Ваш слуга признает, что всего лишь услышал это от друга. Дварфы – это вид, который строит города в богатых копях и исследует руды для производства всевозможного снаряжения, среди которого есть броня и оружие, исполненные из крайне редких металлов. Говоришь, редкие металлы. На мгновение Айнзу показалось, что он сглотнул от удивления. Крайне соблазнительные слова для игрока, увлеченного коллекционированием редких предметов. «Знаешь ли ты название этих металлов? К сожалению, вашему слуге неизвестно этого, ваше величество. Мои знания не столь глубоки». Разочарование охватило Айнза. Он упрекнул себя за глупые ожидания. Во время своих путешествий в качестве мамона он узнавал о металлах, но не слышал ни слова о чем-то прочнее, чем адамант. В этом мире даже рихалки адаманг расцениваются как чрезвычайно редкие металлы. Было трудно себе представить, что экзотические металлы, упомянутые ледоящером, могут оказаться чем-то большим. И все же Айнс не мог подавить нарастающее предвкушение. Раз дварфы раса подземных жителей, то не значит ли это, что они могут что-то знать о металлах, ценных даже по меркам Айнза? Если да, если. Что если в этом мире существует призматическая руда Игдрасиля и дварфы добывают ее? Да, конечно, все упирается на это шаткое предположение, но если это так, то, возможно, удастся с их помощью произвести камень Калорик, один из скрытых предметов Игросиля. Камень Калорик был предметом мирового класса. Он мог быть получен только путем сбора огромного количества призматических руд, которые, в свою очередь, расходовались на него. Как правило, это повлекло бы за собой чрезвычайно сложный процесс, но Ain's all gone» уже делала это однажды. Они нашли до сих пор никем не обнаруженную шахту для добычи поднебесного урана, который является одним из семи призматических руд, а также важнейшим элементом для камня Калорик. При нормальных обстоятельствах гильдия, которая нашла новую шахту, будет полностью осваивать ее, прежде чем продавать готовый продукт на рынке. Это было так, потому что полностью опустошенные шахты в Идрасиле будут медленно восстанавливаться и вскоре будут готовы к дальнейшей уборке. Айнс Олгон намеревался сделать как раз именно это. Тем не менее, причиной, по которой они смогли достигнуть этого предмета, мирового класса, была чрезвычайная удача. Поначалу они должны были позволить призматической руде просачиваться на рынок, надеясь управлять ее растущей ценой из-за ее редкости, но затем огромные запасы призматической руды в великом склепе Назарика неожиданно подверглись непроизвольной реакции. Ань все еще помнил необычное напряжение в воздухе, когда они поняли, что вся призматическая руда исчезла, а на ее месте оказался покатившийся по земле предмет. Они с пустыми выражениями лиц смотрели друг на друга, задаваясь вопросом, должны ли мы радоваться этому. Потом, узнав, что камень-калорик можно будет добыть тем же способом, что и раньше, они истратили его и попытались создать снова, но, к сожалению, шахту поднебесного урана у них отобрали и мечта развеялась словно дым. Когда Айнз и остальные увидели, что Поднебесный Уран продается за огромную цену, они были одновременно счастливы и возмущены. При таком обращении враги никогда не смогут создать предмет мирового класса. Лицо Айнза, погрузившегося в насмешливые воспоминания о тогдашних противниках, искривилось злой хмылки. «Идиоты, вам нужно было монополизировать руду и накопить необходимое количество». Но если продавать ее, этого ни за что не достичь, если только... Айнс вспомнил слова ⁇ Пунитомое ⁇ Должен быть источник поднебесного урана, помимо того, что обнаружили мы, Айнс Олгон. Насколько нам известно, существуют и другие шахты для его добычи, и они отобрали нашу, чтобы сохранить секрет, говорил он. Однако он быстро отверг собственный вывод. Пунитомое выяснил, что враждебная гильдия изгнала Айнс Олгон из тех шахт с помощью предмета мирового класса – Урабороса. Даже если они хотели получить способ непрерывного производства камня-калорик, стоило ли это траты одного из 20 сильнейших мировых предметов? Задавался он вопросом. Айнс потряс головой, изгоняя из разума воспоминания. Впрочем, он не смог полностью отвергнуть пришедшую на ум идею. Даже если там нет призматической руды – «Дварфы могут что-то знать о других металлах. Что если они владеют знаниями, неизвестными во внешнем мире? Если я применю заклинание очарования или… Нет, я слишком спешу. Нужно держать воображение в узде. И все же, это тоже касается рун. Как я и думал, вопрос Дварфов обладает наивысшим приоритетом, и с ним нужно разобраться как можно скорее». И только сейчас Айн заметил людоящера, украдкой посматривающего на него – по-видимому, он ненадолго потерялся в своем собственном мире. Похоже, я ненадолго задумался: Скажи мне, кто рассказал тебе о дворфах? Ваше Величество, это был Зенбер, бывший вождь племени, как и я. О, тот Зенбер, значит. Хм, говоришь, морозная боль тоже творение дворфов. Это Зенбер подарил ее Зарису в знак дружбы. От Зариуса Айн знал о происхождении морозной боли. Однако мудро будет использовать и другой источник информации. Это наследие древних времен, ее добыл Низенбер. Вот как. Все как он и слышал. Однако тут может быть что-то, о чем людоящеры не знают. Многое оружие этого мира нельзя воспроизвести с помощью технологий Игдрасиля. Например оружие с пассивной способностью пробивать защиту. Магическое оружие этого мира создается заклинателями, зачаровывающими созданное кузнецами оружие. Иначе говоря, в деле создания мощного магического оружия умелый заклинатель гораздо ценнее умелого кузнеца. Однако у этого правила есть исключение. Знаний Флюдера хватило бы, чтобы воспроизвести стилеты Клементины, но не меч Газефа. «Возможно», – начал тогда Флюдер, – «меч Газефа был создан случайно в каком-то природном феномене впитывания маны», Или, может быть, с помощью магии драконов? И все же, я не могу быть полностью уверен в его правоте. Есть многое, что и сам Флюдер не понимает. Могли ли дварфы создать такое оружие? Впрочем, я знаю, что слишком предвкушаю возможность узнать ответ. Оружие в Игдрасиле, за исключением некоторого оружия гильдий, обладало параметром вместимости данных, который определялся качеством материала, использованного для его изготовления и навыком создателя. Этой вместимостью данных ограничивалось количество кристаллов данных, которые можно было встроить в оружие. Таким образом, чем ценнее металл, тем более мощное оружие можно из него изготовить.